Глава 15. Император шпионов. Куда более серьезной исторической фигурой является Савари как вербовщик, ибо именно он открыл Карла Шульмейстера, бесценного агента-шпиона императора Наполеона, которого можно назвать Наполеоном военной разведки. Более 125 лет прошло с той поры, как прекратилась деятельность шульмейстера. Но за весь этот солидный период европейской истории не появлялся более умелый или отважный шпион, чем шульмейстер. Крайне беззастенчивый, как и сам Бонапарт, он сочетал находчивость и наглость, качества, присущие всем крупным агентам секретной службы, с такими специфическими качествами, как физическая выносливость энергии, мужества и ум со склонностью к шутовству. Он родился 5 августа 1770 года в Нейфредштадте в семье ветеранского пастора. Но вырос он в приятном убеждении, что является потомком старинной и знатной венгерской фамилии. Причем для него наступил момент, когда он оказался в состоянии удостоверить свое дворянство, правда, с помощью отлично подделанных документов. Страсть к элегантности, соответствующей его якобы высокому происхождению, побудила его, как только оказалось возможным, брать уроки у самых видных преподавателей танцев в Европе. Он хотел храбро драться, блистать в обществе, носить орден почетного легиона — по части ордена он потерпел неудачу, зато он вознаградил себя успехами в свете, научившись танцевать, как маркиз. Впрочем, жизнь свою он начал довольно скромно, женившись на уроженке своего родного Эльзаса, носившей фамилии Унгер. После женитьбы он завел бакалейную бокалейную скобяную торговлю, от которой получал большой доход, главным образом торгуя контрабандными товарами. В согласии с традициями пограничной области Эльзаса, он не понимал, как можно, живя так близко к границе, не использовать этого обстоятельства для наживы. Уже 17 лет он не стыдился признаваться в этом, указывая, что занятие контрабандой требует необычайного мужества и присутствия духа. Войже, добившись известности и огромного состояния как шпион Наполеона, он продолжал заниматься провозом контрабанды. В 1799 году он познакомился с Савари, тогда еще полковником, весьма далеким от титула герцога и поста министра полиции. Примерно в 1804 году Савари, ставший уже генералом, одним из приближенных царедворцев Наполеона, предложил Шульмейстеру совершить один из самых сомнительных и омерзительных подвигов секретной службы империи — заманить во Францию герцога Энгиенского, молодого бурбонского принца, который жил в Бадене на содержании англичан и был малозаметным организатором роялистских интриг. Наполеон стремился дать урок всем роялистам в лице герцога Амгиенского, полагая, что казнь невинного отпрыска изгнанной династии Капетов послужит устрашающим уроком. Примечание Капеты или Капетинги — династия французских королей, правившая с 987 года, родоначальник король Амгуга Капет. Бурбоны — отрасль этой династии по женской линии. Герцог Ингиенский часто навещал в Страсбурге молодую женщину, к которой был сильно привязан. Шульмейстер проведал об этом и тотчас же послал своих помощников, чтобы увезти эту женщину в Бельфор, где ее держали на вилле близ границы под тем предлогом, что местные власти зарегистрировали ее как подозрительную личность. Подделав письмо от ее имени, Шульмейстер отправил его к герцогу Ангиенскому. В письме она умоляла вызволить ее из заточения. Любовник немедленно ответил ей. Он полагал, что ему удастся подкупить тех, кто арестовал ее. И они позволят ему похитить ее, поскольку Бельфор расположен неподалеку от территории маркграфства Баденского. Но Шульмейстер уже приготовился и не успел герцог ступить ногой на французскую землю, как был схвачен и спешно увезен в Страсбург, а оттуда в Венсен. Уже через шесть дней после своего ареста герцог был осужден комедией военного суда, Воспользовавшись первой же возможностью, он отправил письмо своей возлюбленной с объяснением причины, по которой он не мог помочь ей. Она, впрочем, уже сослужила шульмейстеру службу и была выпущена на свободу, даже не сознавая того, какую роль она поневоле сыграла во всей этой страшной интриге. В ту же ночь молодой герцог был расстрелян, Причем палачи заставили его держать фонарь, чтобы им удобнее было целиться. Говорят, Савари заплатил Шульмейстеру за это дело сумму, соответствующую 30 тысячам долларов. Так дорого стоил этот каприз Наполеона. Толеран заметил по поводу судебного убийства герцога Гангиенского: Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Капионский талант Шульмейстера был как бы создан специально для интриг большого масштаба. Савари, приблизившийся после казни молодого бурбона к своей заветной цели — обладание герцогским поместьем, в следующем году представил Шульмейстера самому Наполеону со словами «Вот, Ваше Величество, человек, составленный сплошь из мозгов, без сердца. Наполеон, которому предстояло в один прекрасный день сказать Ниху, «Я не посчитаю жизнью миллиона немцев», встретил благосклонной усмешкой эту характеристику единственного в своем роде контрабандиста-шпиона с таким анатомическим дефектом. Наполеон любил говаривать «Шпион — естественный предатель». Он нередко говорил, что шульмейстеру... Однако нет данных, чтобы Наполеон был когда-нибудь предан военным шпионам, хотя сам он тратил крупные суммы на подкуп видных представителей дворянства, торговавших собой на рынках предательства. Наполеоновская кампания 1805 года против Австрии и России была превосходно рассчитанным и мастерским военным ходом. И то, что Шульмейстер начал свою карьеру наступательного шпионажа в эту кампанию, весьма знаменательно. Наполеон всегда стремился изучить особенности тех генералов, которые его враги выдвигали в качестве его очередной жертвы. В 1805 году надежда австрийцев сосредоточились на маршале Макке, не слишком одаренному военно который известен был главным образом маниакальным желанием искупить свои прежние поражения, понесенные от француза. Закоренелый монархист Мак не хотел видеть того, что корсиканский узурпатор в сущности очень популярен во Франции, и что французская нация вообще всегда видела в нем героя и военного гения. Карл Шульмейстер вознамерился поддеть этого тупого, простоватого и легко поддающегося обмана австрийского полководца. С этой целью он первым делом появился в Вене в качестве молодого человека знатного венгерского рода. Отсюда, вероятно, и пошла легенда о его старинном происхождении, изгнанного из Франции Наполеоном, который заподозрил его в шпионаже в пользу Австрии. Мак встретился с мнимым изгнанником, был поражен всем, что тот знал о Франции, и с радостью воспользовался сообщенными ему неожиданными и ценными сведениями военного и гражданского характера. Шульмейстер он сделал своим протеже и рекомендовал его в привилегированные офицерские клубы Вены. Мак даже выхлопотал мстительному венгерцу офицерский чин и ввел его в свой личный штаб. Роковой осени 1805 года они вместе отбыли в армию. Шульмейстер в качестве начальника австрийской разведки. В этот критический период операции Шульмейстера носили фантастически сложный характер. Он умудрялся извещать Наполеона о каждом шаге, о любом замысле австрийцев. Он щедро и с успехом сыпал деньгами, для чего получал крупные суммы. Как большинство образованных эльзасцев, он по-немецки говорил так же бегло, как по-французски. Вероятно, он говорил и по-венгерски, иначе он вряд ли избрал бы для себя принадлежность к этой нации, когда готовился к своей миссии. Но чтобы сделаться любимцем венского общества, каковым он, по слухам, являлся, мало было лингвистических дарований. Он подкупил двух штабных офицеров, Вента и Рульского, и когда передавал Маку фальшивую информацию, она аккуратно подтверждалась сторонними донесениями этих предателей. Оптимистически настроенному маршалу, давали понять, что все его монархические мечты о раздорах среди французов постепенно оправдываются. Шульмистер получал письма от недовольных из наполеоновской армии. Корреспонденты эти не скупились на сплетни и рассказы очевидцев о росте недовольств среди военных, о гражданских беспорядках и прочих обстоятельствах, которые, если бы имели место в действительности, весьма затруднили бы Наполеону ведение его кампании. С каким ликованием Мак читал эти письма, как и газету, которая печаталась по распоряжению Наполеона специально для использования ее шульмейстером. Номера этой газеты высылались шульмейстеру якобы с большими предосторожностями, и в каждом номере печатали статьи и заметки, подтверждавшие коварную информацию и необычайно воздействовавший на австрийского полководца. Между тем маг отнюдь не был просто невеждой, совершенно неспособным командовать на порученном ему ответственном посту. Нет, это был опытный пятидесятилетний военачальник, решивший победить во что бы то ни стало, и поэтому чрезмерно усердствовавший. Он слишком охотно верил тому, во что хотел верить, и благодаря этому стал легкой добычей хитрого охотника из Эльзаса. Франция, уверял, Шульмейстер стоит на пути к восстанию, и Наполеон поневоле должен будет оттянуть свои войска к Рейнской границе. Поверив этому, Макс 30-тысячной армией вышел из такого стратегически важного пункта, как Ульм, Он ожидал, что ему придется преследовать маршала Нея и отступающий французский авангард. Вместо этого он нашел Нея все еще во главе наступающей армии. Ней готов был принять сражение, и уже это было довольно неожиданным. Но еще больше озадачила Макка то обстоятельство, что на его флангах появились Мармон и Лан, затем Сульт и Дюпон. Мюрат, которому шпион теперь адресовал свои секретные сообщения, замкнул железное кольцо. И через три дня, 20 октября, изумленный австрийский преследователь сдался. Шульмейстер, все еще оставаясь венгерцем, пробрался через линию фронта, совершил чудесный побег и возвратился, как ни в чем не бывало, в Вену. Здесь с изумительной ловкостью Какой не мог бы проявить и целый корпус обыкновенных шпионов, он пробрался на тайные военные совещания, где поочередно председательствовали русский царь и австрийский император. Шпион принес встревоженным союзникам утешительные вести с фронта, переставшего существовать. Из трех своих армий они только что лишились одной, и притом отлично снаряженный шульмейстер. Убедил их выслушать его и серьезно рассмотреть его соображения и планы, осуществление которых должно было вознаградить союзников за ульминскую катастрофу. С помощью фальшивых документов Шульмейстер сбивал союзников с толку и в то же время поддерживал регулярные сношения с Наполеоном. Маршала Макка считали изменником И он впоследствии был разжалован, лишен чинов и заключен в тюрьму. И только его друзьям удалось раскрыть правду о его измене. В начале ноября 1805 года, за месяц до поражения союзников под Аустерлицем, пошли первые слухи, разоблачавшие Шульмейстера. Некоторые влиятельные лица, все время не доверявшие этому обворожительному шпиону, распорядились об его аресте. Он, наверное, был бы предан суду, осужден и казнен, если бы Мюрат не двинул своих войск с такой поспешностью. 13 ноября французы заняли Вену. Причем Кутузову, дожидавшемуся сильных русских подкреплений под командой «Буксгердена», Пришлось решать дилемму, либо отступить и потерять столицу Австрии, либо подвергнуться атаке явно превосходящих сил. Примечание с величайшим искусством Кутузов обеспечил спасение русской армии от угрожавшей ей опасности. Сражение при Аустерлице было дано по приказу Александра I вопреки советам Кутузова. Проворство Мюрата избавило Шульмейстера от опасности. Из австрийских архивов видно, что Шульмейстер и его сообщник некий Рипман находились весной 1805 года под арестом по обвинению в сношениях с врагом. На чем основывалось это обвинение, не указано. И так как о побеге Шульмейстера не упоминается, то надо думать, что он спасся при помощи подкупа. Получив от Наполеона в награду небольшое состояние, Шульмейстер хвастливо признавался в том, что почти столько же заработал на своих услугах Австрии. Наполеон, хорошо отплачивая Шульмейстера, все же не ценил, кажется, его деятельности так высоко, как, например, Бисмарк в свое время ценил едва ли более значительные услуги своего короля-сыска Штибера. Вознаграждение, которое Шульмейстер получал от Бонапарта, нельзя было и сравнивать с теми титулами, привилегиями и поместьями, которыми Наполеон осыпал отнюдь не более полезных для него авантюристов. Шульмейстер, этот маэстро шпионажа, всегда готов был рискнуть своей жизнью, причем не только тогда, когда он отправлялся как разведчик в чужие страны но и тогда, когда участвовал в сражениях, где показал себя энергичным и неустрашимым воином. Так он атаковал и захватил город Висмар всего с 13 гусарами. У Лансгута он командовал отрядом, который штурмовал мост через Изар и помешал неприятелю поджечь его. Работая для саварии, доверием которого он неизменно пользовался, Шульмейстер возвратился в Страсбург, чтобы расследовать там волнение, возникшее среди гражданского населения. Здесь во время внезапной вспышки мятежа он отважился застрелить вожака в по-наполеоновски усмирив народное недовольство одной единственной пистолетной пули. После вторичного занятия Наполеоном в Вене Шульмейстер был назначен цензором, наблюдающим за печатью, театрами, издательствами и религиозными учреждениями. На этом поприще он проявил особую и похвальную проницательность, приняв меры к широкому распространению среди народа в Австрии и Венгрии в сочинении Вольтера, Монтеские, Гольбаха, Дидро и Гельвеция. Произведения всех этих авторов до той поры находились в монархии Габсбурга под строгим запретом исходившим как от церковной, так и от светской власти. Наилучшее описание личности шельмейстера оставлено нам Каде де Гасикуром, аптекарем Наполеона. Нынче утром я встретился с французским комиссаром полиции в Вене, человеком редкого бесстрашия, непоколюбимого присутствия духа, и поразительной проницательности. Мне любопытно было посмотреть этого человека, о котором я слышал тысячи чудесных рассказов. Он один воздействует на жителей Вены столь же сильно, как иной армейский корпус. Его наружность соответствует его репутации. У него сверкающие глаза, пронзительный взор, суровая и решительная физиономия, жесты порывистые, голос сильный и звучный. Он среднего роста, но весьма плотного телосложения. У него полнокровный холерический темперамент. Он в совершенстве знает австрийские дела и мастерски набрасывает портреты виднейших деятелей Австрии. На лбу у него глубокие шрамы, доказывающие, что он не привык бежать в минуту опасности. К тому же он и благороден. Он воспитывает двух усыновленных им сирот, я беседовал с ним о затворницах Ифланда и благодарил его за то, что он дал нам возможность насладиться этой пьесой. Это было в 1809 году. Шульмистер покинул Вину, некоторое время был генеральным комиссаром по снабжению императорских войск в походе. Сколь выгодно не было права распределения военных поставок и хозяйственных льгот, все же Шульмейстер не соблазнился им и вскоре вернулся к исполнению своих обязанностей шпиона. Тогда он был уже богачом. За несколько лет до этого он купил себе роскошный замок Мейно в родном Эльзасе, а в 1807 году второе большое поместье в лес Парижа. Оба они стоили по нынешним ценам свыше миллиона долларов. Хотя в тогдашнем своем положении он вправе был именовать себя господином де Мейно и жить роскошно, как помещик, для императорской военной касты он по-прежнему оставался смелым и ловким секретным агентом. Он просил своего приятеля Лассаля, отважного командира легкой кавалерии, погибшего при Ваграме, уговорить Наполеона пожаловать ему орден почетного легиона. Примечание. Ваграм, деревня в 16 километрах к северо-востоку от Вены, в сражении при Ваграме 5-6 июля 1809 года, Наполеон разбил австрийские войска. Французский орден почетного легиона учрежден первым консулом Бонапартом 19 мая 1802 года для награждения за военные и гражданские заслуги. Ласаль вернулся от императора и сказал шульмейстеру, что Наполеон наотрез отказал в этом, заявив, что золото — единственная подходящая награда для шпиона. Последним шансом Шульмейстеру явился Эрфуртский конгресс, где он по представлению Савари был назначен руководителем французской секретной службы. Примечание «Эрфуртский конгресс. встречи Наполеона с Александром I в Эрфурте. 1808 год», где присутствовали также короли Баварский, Саксонский, Вестфальский и Вюртенбергский. Очевидно, он превзошел самого себя в доставке значительных и разнообразных сведений. Царь Александр жил и развлекался в Эрфурте. Гете, которому Наполеон внешне всегда проявлял большое уважение, также находился там и занимался дипломатией, что внушало Наполеону некоторое беспокойство. Шульмейстер писал Саваре, что император каждое утро первым делом задает ему два вопроса. С кем виделся в этот день Гетте и с кем провел эту ночь царь? Оказывалось, что любая из прелестных спутниц Александра неизменно являлась агентом начальника французской секретной службы. Менее удалась шульмейстеру другая задача, выполнение которой требовал Наполеон — слежка за королевой Луизой Прусской. Русский монарх восхищался этой красивой и безмерно униженной женщиной и был настроен к ней дружественно. Наполеону непременно хотелось еще более унизить королеву, очернив ее, по возможности, в глазах царя. И это грязное дело должен был проделать его главный шпион. По иронии судьбы в карьере Карла Шульмейстера в 1810 году наступил неожиданный поворот. В этом году состоялся австрийский брак Бонапарта с Марией Луизой. Господство Наполеона над Веной, для обеспечения которого Шульмейстер бесспорно сделал много, увенчалось бракосочетанием юной герцогини Марии Луизы с ненавистным ей победителем ее отца. Новая императрица прибыл в Париж, принесла с собой столь сильные австрийские влияния, что шпион вынужден был удалиться. Ему не забыли интриг перед Ульмом и Аустерлицем. Шульмейстер удалился, но не в лагере врагов Наполеона, как поступили бы многие люди его профессии, как поступили Толи, Ран и Фуше с меньшим для этого основанием. Шпион по видео был искренне признателен Наполеону за полученные богатства и поместье. Он продолжал оставаться рьяным контрабандистом и сторонником контрабандистских прожектов в свое удовольствие в Мейно, где его гостеприимство и благотворительность снискали ему уважение земляков эльзасцев. Враждебность австрийцев не проходила вплоть до 1814 года. После Лейпцигской битвы народов и поражений французов Эльзас был наводнен союзниками, и полк австрийской артиллерии специально послали бомбардировать и разрушить поместье Шульмейстера. Примечание. Битва народов, сражение под Лейпцигом 4-7 октября 1813 года между армиями Наполеона с одной стороны и войсками России, Пруссии и Австрии с другой. Во время ста дней он примкнул к Наполеону, хотя тот пять лет назад и отверг презрительно его услуги. После того, как Наполеон был разбит при Ватерлоо, его бывшего шпиона арестовали одним из первых, и он спасся только тем, что заплатил огромный выкуп. Это сильно подорвало материальное положение Шульмейстера, восстанавливать которое пришлось уже не контрабандой, чем он знал толк, а биржевыми спекуляциями, что для шпиона и контрабандиста является слишком сложной аферой. Шульмейстер лишился всего. Примечание. «Сто дней правления Наполеона во Франции в 1815 году» когда он бежал с острова Эльбы. Продолжалось с 20 марта по 18 июня. В Атерлоу, деревня в 18 километрах к югу от Брюсселя, где 18 июня 1815 года Наполеон был разбит англо-голландской армией Веллингтона и частями прусской армии Блюхера. После сражения при Ватерлоу. Наполеон был вынужден вторично отречься от престола и был сослан англичанами на остров Святой Елены. Пять лет ушло Шульмейстеру на постепенное собирание богатства. Десять лет он пользовался значительной властью. Он мог частично сохранить и то, и другое, как это удалось большинству беспринципных бонапартистов, но судьба сбросила его в бездну нищеты, как только кончился метеорический бег империи. Ему суждено было прожить еще почти 4 десятилетия до 1853 года, неимущим, но нельзя сказать, чтобы недовольным гражданином Франции, которому правительство разрешила содержать в Страсбурге табачную лапчонку.